Глава тридцать первая. Удивился я несказанно. Странно было встретить незнамых где людей, которые слышали про город Монтыры. Ведь и поселение, и островок, на котором оно расположено, невелико. Но вот то, что мутная бабка, случайно попавшаяся на моем пути, знает про мою родню, уже напрягало. Впрочем, в жизни все может быть. Саган-Лея — это моя бабушка по материнской линии. Покойная, как я понимаю. Вообще про родню по линии отца я знал все. Кныши давно владели баронством, а вот про родню со стороны мамы мне очень интересно. Император Ахами III не так давно признал меня владельцем минората монтрей Это было еще во время учебы в школе башня. Черт, это значит, надо будет ехать туда? Ведь налоги надо платить. У меня пока отсрочка на год, но он быстро пролетит. А с чего налоги еще и неизвестно. Город Монтерей пусть и стоит на моей земле, но мне не принадлежит. Да и сам город, хоть и велик по местным меркам, но не сильно богат. Пять тысяч жителей, лес и рыба. Отец и братья погибли, защищая императора Хоста. Мама умерла еще раньше. А ты кто? И не советую юлители или врать, — снизошел до ответа я. Старуха выглядит опрятно, но одета уж очень мрачно, в платье балахон черного цвета. Судя по отсутствию знаков на одежде, просто людинка. А графство-то откуда? Воронство же у вас было, — проигнорировала мой вопрос старуха. — Летей, бабки, пяток и обыскать шатер, — не стал уговаривать я. — Не трожь бабушку, — закричала юная магесса о горе поселенцев. Мои парни приказания бросились выполнять буквально и немедленно. — Бабка помрет, — буркнул здоровяк. Никто, впрочем, не шелохнулся. бояться Охрана моя имеет суровый вид. — Ты что, малой? Я Акделия Би, подруга твоей бабушки Саганлии. Правильно поняла причину своего наказания бабуся, с которой Тарак и Ригард уже пытались содрать платье. «Не малой, а господин граф. За хамство разок ее по спине плетью и отпустите, команду я тароку «Оу!» — взвыла бабка. «Да ты еще зелее своего отца». «Теперь рассказывай все подробно», — вильюя рассматривая хлам, который вытаскивают из шатра. «Большой он и изрядно уже потрепанный» но еще выполняющий свои функции по защите от ветра, солнца и дождя. Ничего ценного. Немного тихиков с травой, немного одежды и посуды. И нехитрый цирковой реквизит. Шары, обручи и прочая фигня. Бабуля стала заливаться соловьем и не думая больше задавать мне вопросы. Оказывается, эта Акделия, купеческая дочь, училась с моей бабкой вместе в школе. Потом дорожки их разошлись. Акделия вышла замуж за хозяина бродячего театра Так они называли свою трупу А Саган-Лея вместе с мужем вступила в наследство в соседней империи и уехала в Монтерей. Так вот, она, по просьбе моей бабки, приглядывала за нашим семейством, получая за это некоторую мзду. Высадили их на этом острове якобы за мелкое воровство, а плыли они в империю Хоста. Мне было интересно про свою родню и дальше слушать, но это еще успеется. Шапито это заберу с собой, зверей тоже, ну, кроме кота, захочет тот или нет, неизвестно. Корабли начали прибывать на ремонт, и у меня появилась куча дел. С закладом ко мне пробился командир моей сводной армии Баркли. Ох и жаркая ночка, пасетовал он, вытирая лоб. Выглядел Баркли замотанным и побитым. Досталось, видно, ему при нападении на его корабль. Сидим около моего походного шатра, установленного в глубине острова. Рядом Судзуна активно помогает мне уничтожать ужин или завтрак. Не придумали для ночного перекуса названия ни тут, ни на земле. Еду приготовил Кок с одного из наших кораблей. Да ничего особого. Уха, мясо ломтями, вино, паштеты и прочие закуски. Тетах уже выставил повсюду посты. Мельхом видел и рыжую башку Гато, командира роты принцев. Надо бы и с ним пообщаться, узнать про потери. Но пока слушаю Баркли. Докладываю по потерям. Мой полк потерял 340 человек в основном в заслоне на развилке. Там, может, кто и выжил, но попал в плен. Это, скажу сразу, для такой заварушки очень терпимо. Твой отряд наемников-кочевников уполовинился почти. Нориль доложил, что потерял двадцать одного человека. у роты гата потери неожиданно небольшие. Снаряжены были хорошо, поэтому много раненых, но погибло только семнадцать солдат. Из почти полутысячи Хеймдаля убитого около сотни, но сам командир считает такие потери приемлемыми. Конная рота и рота егерей потерь почти не имеют. Они в охране были, в стычках не участвовали. Полтора десятка убито у них. У титаха погибло с полсотни. Итого пятьсот шестьдесят человек. Быстро посчитал в уме я. Ну или около того. Да, так и есть. Быстро считаешь, сразу видно, лучшая школа империи за плечами. Уважительно поддакнул Баркли. Потери мельща командиров-транспортников я не беру во внимание». А ты общался с другими отрядами? Что там, кто победил, стало интересно мне. Насчет победы, конечно, шутка. Мы в набег шли, а не на войну, не на жизнь, а на смерть. Вообще плохо. Потери небольшие, но и добычи мало. До столицы армия императора дошла, окрестности пограбила и сожгла. А вот сами стены приступом взять не успели. А что этот кот на тебя так смотрит? — вдруг сменил тему разговора военачальник. — Да и не ход это... Рысь-котенок только уши подрезали. Оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с полосатым зверем. Ну да, крупнее, чем просто домашний кот. Но, с другой стороны, я всех местных пород и не знаю. Может, он и должен таким быть. Что смотрит, это понятно. Я ем разные вкусности. Сейчас вот вгрызся в копченый кусок антилопы. Поделюсь, пожалуй, со зверем. А кот или не кот, неважно. Мало ли у кого какие недостатки. Кинул зверю кусок мяса. Конечно, тот подарок понюхал и даже приподнял лапой, но затем развернулся и отправился прочь, задрав хвост. Мол, такая подачка мне не нужна. Я тебе что, собака какая? Сделав пяток уверенных шагов прочь, кот повернулся, еще раз посмотрел на кусок и, виляя туловищем, опять подошел к мясу. Ладно уж, раз ты так просишь. А чего мы отступили так быстро? Развернулся к Барклию, не желая смущать животное. Так и планировали, неделю-две, не больше». — пожал плечами Баркли. — Смотри, он что-то роет в песке. Может, зарыть хочет. Они иногда прячут еду. — Да пусть. Только я хотел осадить не любопытного дядьку, как кот или кто он там, заорал дурным голосом. Это услышали местные жители, которые в данный момент собирали свои разбросанные вещи и упаковывали их для уже близкого путешествия. Бабка, которая, получив охребтини, стала молчаливой, что-то шепнула Магессе внучке. — Да. И та рванула к коту, пытаясь его схватить. «Хэрязь!» Крупный котяра не дался в руки девчонки, махнув лапой с когтями в опасной близости от лица той. «Юная магесса показала третий ранг, звездонув кота воздушным кулаком. Однозначно он у нее есть, ведь воздействовать магией можно только с третьего ранга». «Да не трожь ты его!» — благодушно крикнул я, планируя разузнать об этих актерах подробнее. Девочка посмотрела на меня, потом беспомощно оглянулась на стоящую вдалеке бабку и побрела назад, не выполнив очевидно приказа той. Кот заорал еще громче. «Да что он там, скотина, роет и орет!» — ругнулся я. Поднимаюсь и иду в сторону громко животного, краем глаза примечая, как напряглись все местные. А девочка так вообще рот зажала рукой, чтобы не закричать. «Почва на острове, или камни, или песок. А там, где роет кот...» вообще лежат булыжники странно но тут при свете моих фонарей на земле что то сверкнуло ну ка по по-хозяйски отодвинул в сторону котая шкатулка вроде мраморная искусно израшшененная и плоский диск думаю из золота но без украшений величеканки лишь цифра семь на нем блестит а значит зарыт недавно еще в яме виднеются доспехи и оружия вот сверху сразу кинжал попался «Это знак и оружие Вератора, палача по-нашему», — услышал я голос Судзуны за спиной. «Здесь был Вератор, или есть?» Наши взоры обратились в сторону бродячей трупы. Осматриваю их еще раз. Бабка, карлик, силач, маложабая тетка, старик уже без змеи, девочка, два полуголых лысых парня лет двадцати, оба в каких-то тату, и две высокие девушки, старательно прячущие вполне симпатичные лица. «Я их понимаю». Они тут полностью в моей власти. Вон та брюнетка. Он может быть опасен. Чем? Неслышно возник рядом с нами Регард. Гарард, иди к своему шатру. — Связанный не опасен, я думаю, это... — ответила Судзуна. — Здоровяк? — предположил я. — Карлик или старик? — добавила окончание фразы девушка. — Китаху, дай команду связать всех! — просит стревоженный Регард. — Хотя чего бояться? Я крутой маг. Рядом со мной сотни людей, в том числе и отличных воинов. Вполне возможно, суд права. У карлика такая морда противная, а старых выглядит битой сволочью, еще и змеюка у него. Сейчас выясним, чье это барахло, — насмешливо говорю я, двигаясь опять к гражданским, среди которых, как выяснилось, затаился еще и теократ. Недовольный регард делает знак моим гвардейцам и идет впереди меня. Джун на месте начинает вязать руки и ноги всем подряд, начиная с мужчин. — Ну и чьё это добро? — грозно спрашиваю я. — У меня найдётся умелец поспрашивать. Все равно сейчас выясню. — Ясно, начну с девушек. Вот, например, с Магесы этой. — Да, малолетка она, но этот мир жесток. А с врагами надо быть злее, чем они с тобой. — Мы не знаем, тут было, — басит здоровяк. — Точно, он и есть палач. Ручищи вон какие. — О, граф. «Забегался я, все поговорить некогда», — подошел ко мне гата, командир церемониальной роты. «А что вы тут делаете?» «Шпиона ловим», — отвечаю я, отворачивая взор от будущих пленников. «Позови десяток своих ребят на помощь». Эта фраза стала ключевой, и Вератор начал действовать, ударив чем-то острым готов в бок, отчего тот стал заливаться кровью и рванув в сторону и недалекого отсюда моря. «Там много народа, но это не солдаты, а обычные матросы». Так что шанс на побег у врага был. Я в первую секунду опешил, ведь Фератор — это и не силач и не харлик, и не старик, а...